Спор. Однажды три друга за шумным столом пустились в горячие споры о том, что женщина ценит превыше всего в характере нашем мужском. Первый воскликнул: "К чему этот шум? Скажу без дальних речей, что женщин всегда покоряет ум, и это всего важней. В этом наш главный авторитет. Ум это все, друзья. «Да здравствует разум», сказал поэт, «и лучше сказать нельзя». Второй, улыбнувшись, приподнял бровь. «Совсем не в этом вопрос. Женщина – это сама любовь, и любит она всерьез. И нет для мужчины уже ничего прямее, чем этот путь. Он должен быть любящим прежде всего, и в этом, пожалуй, суть». А третий – Встав, перебил друзей. Бросьте все припирания. Для женщин на свете всего важней Внимание и внимание. Пальто подавайте, дарите ей цветы, Расшибайтесь в прах, Ну, в общем, тысячи мелочей, И счастье у вас в руках. На улицу вышли, а спор сильней, Ну, как решение найти? И тут повстречали трое друзей Женщину на пути. Сказали друзья, позвольте спросить, ответьте двумя словами, каким, по-вашему, должен быть мужчина, избранный вами? Какое свойство кажется вам особенно привлекательным? Он должен быть умным, сказала она, любящим и внимательным. 1965 год. Когда мне встречается в людях дурное когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность, и я ошибаюсь. И мыслям подобным, ища подтверждения, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец может просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения, что сплетник... Шагнувший ко мне на порог, Возможно, по глупости разболтался, А друг, что однажды в беде не помог, Не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло, Иными тут мерками следует мерить, Ужасно не хочется верить во зло, И в подлость ужасно не хочется верить, Поэтому, встретив нечестных и злых, Нередко стараешься волей-неволей В душе своей словно бы выправить их И попросту отредактировать, что ли. Но факты и время отнюдь не пустяк, И сколько порой не насилуешь душу, А гниль все равно невозможно никак Не ни спрятать, не скрыть, как ослиные уши. Ведь злого признаться мне в жизни моей Не так уж и мало встречать доводилось,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 когда эта мерка придется по росту тому, с кем ты станешь богаче сто крат. Пусть циники жалко бормочут, как дети, что, дескать, непрочная штука сердца, не верю. Живут, существуют на свете, и дружба навек, и любовь до конца. И сердце твердит мне, ищи же и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам своей мерке большой соответствуй, И все остальное увидишь, придет. 1966 год. Не клянись. Мне не надо высокой фразы. Не клянись ни концом, ни венцом, В том, что, став моей, Ты ни разу не подумаешь ни о ком. И в любви не клянись, не надо». Ну, представь, что любовь прошла, Значит, будешь сама не рада Тем словам, что теперь дала. Да я б не позволил вновь, Унижаясь, во след стремиться И на клятве держать любовь Все равно, как на нитке птицу. Чепуха тут и лесть, и месть, И давай согласимся смело, Если есть любовь, значит есть, А все клятвы пустое дело». Только видишь ли, вот беда, нету правил без исключения, И словесные заверения все же надобны иногда. Я прошу тебя вот о чем. Как бы жизнь ни была сурова, Быть лишь с правдой к лицу лицом, Только правду всегда во всем. В этом, в этом ты дай мне слово. 1966 год.